Глава 6. Вспышка света по правую руку говорила лишь об одном. Противник приближается. Отряд сдерживания вступил в бой с врагом, которого точно не сможет задержать, но задержать, да. Самое противное было в том, что я не видел, вска какой численностью на нас наступали, а связи с теми, кто сейчас там был, у меня не было. Заметка: нужно найти мастера и создать артефакты для установки связи. Возможности терять лишнее время у меня не было. Просто банально его не хватало. Если противник сейчас ударит нам в тыл, пока мы не заняли ключевые узлы города, это гарантированное поражение. Оно мне сейчас ни к селу, ни к городу. Прекратить огонь, гаркнул я в сторону осадных орудий сразу после последнего их выстрела, после чего стал концентрироваться на том, что хотел сделать. Цель была далеко, очень далеко. примерно около километра, если пытаться вымерить глазами. На это точно пойдут лишние затраты магической энергии. Огненные заклинания в топку, они точно зацепят своих. Мне это не нужно. Мне нужны целые войска, а не сборище коллег. Воды тоже маловато будет, чтобы справиться со стеной. Воздух бесполезен, остаётся только геомантия, магия земли. Чёрт. Я сейчас так все свои запасы зелий истрачу. Ну да ладно, лучше так, чем никак. Выпив три зелья на процентное увеличение регенерации своих астральных запасов, я закрыл глаза и стал мысленно тянуться к бреши в стене. Настроив себя на чувство земли, я начал протягивать от себя вперёд линию, которая побежала в нужном мне направлении. Вот чуть её спустилась с кряжа. Вот какой-то мелкий лесок, что лежал ровно под ногами. Далее небольшая речушка, которую с моего ракурса совершенно не было видно. Далее длинное поле. Местами земля слегка примята. Небольшой каменный вал. Скорее всего, это был каменный заборчик возле тракта. Далее ещё один такой же. Земля сильно дрожала. Ещё зелья, теперь просто на пополнение запаса. М-что арт, прорычал я тихо под нос, мысленно чувствуя, как с удалением запасы магии расходуются со всё увеличивающейся скоростью. Если бы это можно было представить на двумерном графике, то ось Y являлась бы затрачиваемая магическая энергия, а ось X расстояние. Так вот, шкала бы выглядела как парабола. начало, которое было бы в пересечении осей координат, а её бесконечные дуги были бы направлены вверх. Так вот, к чему всё это? Э, -э чем дальше применение заклинания, тем больше жрёт оно магии. Хитрозады разработчики, дотянувшись до стены, и начал мысли нашуршать по её периметру, искать, где были самые огромные повреждения. Я не был богом, не мог управлять тоннами земли, но вот устроить локальный хаос был вполне горазд. Всего мне надо 5-6 м шириной, и дело будет в шляпе. Вот начало разрушений, вот самая низкая часть, а вот тут шире всего. Ещё одно зелье, второе, третье, шкала магической энергии на максимуме. С лица, да и не только, пот льёт ручьём, сердце колотится, нервы натянуты, голова раскалывается, из ушей точно пошла кровь. Ноги дрожат, руки давно не чувствую. «Давай!» — крикнул я, махом раскрывая глаза, полностью опустошая свою шкалу запаса магии. Тут же поймал дебаф, тут же меня повело, опять слил в ноль всю магию, и опять она будет восстанавливаться на девять десятых медленнее, пока полноценно не отдохну. Но оно того точно стоило, я в этом уверен». Взглянув в себя, проследил за тем, что у меня получилось. Я не рассчитывал на какое-то эффектное заклинание, не рассчитывал на понты или что-то такое. Мне просто нужно было разобраться со стеной, удалить, уничтожить её часть. И у меня это вышло просто шикарно. 6 м шириной, так подсказывало мне моё нутро. Мне удалось создать проём в стене. Ближайшие войска противника оказались превращены в мясо. Просто они перестали существовать. Основная часть удара ушла во внутрь, превратив в решето ближайшие постройки. Но всё же основная часть стены превратилась просто в пыль. Видимо, для каменной аннигиляции, а именно так и решил обозначить это заклинание, у меня не хватило магической энергии, и часть заклинания просто превратилась во несколько иное. раздробив камень в крошку, а не в пыли. Огромной появившейся дырой в построении противника и в стене тут же воспользовалась Элис. Она, не мешкая, направила центр своего строя в эту часть, окончательно раздробляя противника на два котлована, где его уже было куда проще уничтожить. Да и осталось их там всего ничего, примерно сотни три. «Дело минут на десять, если не меньше». Но надо признать, сражались они доблестно, если расценивать это с моего расстояния. Но теперь это просто выглядело как избиение младенца. Так что я своё внимание переключил на другую часть фронта, на город, где уже приступила к исполнению вторая фаза нашего плана по захвату города. "Бригадир!" окликнул я командира трибушетов. "Выслеживай, откуда противник поливает нас стрелами". «Залей там всё огнём, чтобы они даже головы поднять не смогли! Мне потери к чертям не нужны!» «Не справишься, найду на твоё место нового, более перспективного командира!» «Понял?» «Понял, ваше сиятельство!» Слегка испуганно ответил мне этот ящер, довольно сильно удивив меня. Никто раньше так меня не называл. А вот дальше этот командир начал орать на своих подчинённых так, словно от этого зависела его жизнь». что не так-то и далеко от истины. Слышали же поруки из асранцы: не зевать, искать, откуда стреляют в городе лучник, минимизировать урон инфраструктуре. При обнаружении немедленный доклад, прицеливание, огонь на своё усмотрение. Кто промажет, попадёт по застройкам, тот сам полетит как чёрта в огненный снаряд. Шевелись! Его манере командования позавидовали бы мои сержанты в армии, когда я там служил. точнее, когда там служил тот человек, от которого мне передались воспоминания и характер. Там всякие так называемые деды так себя и вели, что забавило. Вот только почему до этого времени в моей голове не было этих воспоминаний? Неужели они подгружаются или из-за каких-то причин начали всплывать из подсознания, если таковые у меня имеются? Бой в городе начал резко менять свою картину. Если до этого мгновения противник активно шемил наших, то дружный строй в подчинении Элис изменили вектор накала событий. Враг в городе начал отступать, не рассчитав своих сил. Я пригляделся, несколько ужаснулся, потом ещё раз пригляделся, протёр глаза и несколько удивлённо смотрел на происходящее. Городской легион. Это было просто банальное ополчение, где было всего несколько сотен профессиональных воинов. экипированных в довольно хорошие доспехи. Остальные всякие обрванцы, вооружённые кто чем: вилы, топоры, мотыги, кирки это оружие преобладало в их руках. Тряпки, кожа, временами какое-то ржавое подобие доспехов вот и их защита. Пока держатся воины в первых рядах, держится и весь легион, но когда они исчезнут, волна моих подчинённых просто сметёт остальных. Если в городе всё было понятно, под стенами всё было почти решено, то вот со стороны ущелья всё было совсем неоднозначно. Сражение, судя по всему, там идёт не шуточное. Громыхание, взрывы, далёким эхом оттуда доносится постоянно. Судя по иконкам подчинённых, они очень активно несут потери, противника явно в разы больше, как минимум около 1000. Наши просто так не могут быстро помирать. «Передай Элис!» Снова я сконцентрировался на магичке, попытавшись уложить свое послание в два слова, так как запасы магической энергии просто не позволяли мне долго говорить. «Что с тыла скоро нападет множество врагов! Сама же возьми с собой три сотни воинов ближнего боя, пять десятка магов и займи разрушенный форт, пока не стало поздно!» «Поня...» — не успела договорить девушка, как у меня снова магия упала в ноль, а в голове боль разорвалась нескончаемым штормом. Еле устояв на ногах, я согнулся в поясе, зажмурил глаза и прокусил нижнюю губу насквозь. Во рту сразу почувствовался металлический привкус, который помог вернуться мне в чувства, отбав, на мое удивление, слегка ослаб. Теперь лишь на восемь десятых сокращено восстановление магической энергии, что, несомненно, радовало, но при этом не меньше напрягало. Тут же заглянул в логи, которые я принудительно скрыл, чтобы уточнить, что это была за ересь такая. Вы воспользовались мощью собственной крови, на вас наложен позитивный эффект. Внимание. Из-за наличия на вас дебаф а магическое истощение, положительный эффект магии крови преобразован в ослабление наложенного дебафа. Внимание. При использовании магии крови в общественных местах на виду у нейтральных вам персонажей и игроков Репутация с ними с большой вероятностью будет подорвана в зависимости от силы заклинания, так как данная магия запрещена во всех цивилизованных государствах. При использовании данного вида магии на виду у различных демонопоклонников, репутация с ними с высокой вероятностью будет повышена в зависимости от примененного заклинания. «Я лишь тихо чертыхнулся и мельком посмотрел на бригадира и его бригаду. Теперь и вдруг как не заметили моё лихое колдовство, так что я успокоился. Надо быть с этим осторожнее. Никогда не знал, что у меня есть такой вид магии. Я по остаткам памяти человека, от которого мне она досталась, знаю, что магия крови никогда до добра не доводила, но как козырь можно будет использовать в крайнем случае. Залив в себя ещё три последних зелья на временное увеличение регенерации моих скудных запасов магической энергии, я полностью выпрямился и бросил взгляд на поле боя. Город постепенно заполняли наши, то тут, то там противник терпел поражение, отступал. Выбросов магии больше не было. Значит, получилось смять отряд магов, что так нам досаждали. Под стенами города тоже всё было решено, так что наши спокойно зашли в город и начали готовиться к обороне. Маги и лучники занимали свои позиции на выбитых из рук противника участках стены. Воины зачищали эти самые стены и строились в оборонительных построениях рядом с распахнутыми воротами и аккуратной брешью в стене. Но мне не давал покоя один факт: В прошлый раз, когда мы брали Чёртово село, там засел архимаг, который оказался немного помешан. В этот раз нам противостоят обычные маги, которых получалось снести на раз 2, то есть достаточно легко. Хлопот они предоставляли, но не настолько сильно, чтобы что-то кардинально изменить. Получается, империя нам просто подарила этот огромный участок земли с более чем тысячей сёлами, тремя крупными городами, один из которых сдался без боя, а второй, как я ожидаю, перейдёт в наши руки после разгрома основных сил под столицей и провинции. Либо это какая-то многоходовочка императора, либо я баран, который не распознал какой-то ловушки. Меня это сильно напрягает. Переведя взгляд на другое направление, на выход из ущелья, я сжал кулаки до хруста костей и скрежет и металлоперчаток. Противник прорвался. Причем прорвался весьма стремительно. В сильном отрыве от основного строя, что, как по мне, является огромной ошибкой, неслось около пяти сотен всадников. Это выглядело величественно. Наполняло сердце каким-то трепетом, ведь не каждый день увидишь с такого расстояния такое количество всадников. За ними походным строем шло огромное количество пехотинцев. Я даже боялся сосчитать, сколько именно, ибо я просто не видел всю длину их строя. Сейчас бы нам не помешала кавалерия, но я решил оставить её в городе, в столице, и поплатился за это. "Бригадир!" протянул я в нервном крике, показывая рукой в сторону надвигающейся лавины противника. "Понял вас, Милздэр?" Снова по-новому назвал меня бригадир. Начал поливать отборной бранью своих подчиненных, которые с 10-секундной задержкой начали без перерыва поливать огнем наступающего противника. Вот теперь у меня к Леголасу будет отдельный разговор. Он мне перед боем докладывал, что в сраных гарнизонах, сраных крепостей не так много противников, а тут как минимум два полноценных легиона наступает, и я не вижу ни единого врага в крестьянских одеждах. Все как на подбор в тяжёлых латах, либо в хорошей кожаной броне, если говорить о лучниках. И как я с такого расстояния всё хорошо распознаю. Так, не думать о всякой херне, надо думать о том, как нам всем выкрутиться. Когда кавалерия сравняется с крепостью, связался я с магичкой в очередной раз. Прикажи всем магам создать огромную пропасть под ними, внизу которой будет множество шипов. Можно не особо глубоко. Главное, чтобы как можно больше противников пострадало, и не высовывайтесь из крепости. Ответа я дожидаться не стал, сразу обрубил канал между нами, чтобы снова не словить ту жуткую головную боль. Бросив взгляд на крепость, заметил, как множество моих воинов тут же попрятались от чужих глаз, оставив одного почти невидимого наблюдателя на почти разрушенной стене. В копеечку нам обойдётся восстановление этого сооружения. Очень дорого. Но оно того стоит, и это сейчас будет доказано. Весь мир для меня сжался лишь до одной местности. Я пристально наблюдал за кавалерией, которая активно скакала по тракту в сторону города и уже приблизилась к крепости. Снова начал сильно сжимать кулаки, нервозность никуда не делась. Я переживал за успех нашей хитрости. И оно сработало. Всего 50 м в длину и 10 в ширину, всю ширину строя противника охватить не удалось. Ровно под копытами коней создалась метровая в глубину пропасть, дно которой, как я и говорил, было усеено огромным количеством шипов. Коньцы не успела остановиться и просто некогда было тормозить, особенно передним рядам. Я видел, как десятки воинов мигом провалились в эту впадину, как их скакуны да и они сами нанизываются на колья, лишаясь частей тела, дробя кости, лишая жизни. Сзади на них уже напирали, подгоняли, заставляли всё большее количество людей лишиться жизни. Буквально минута, и от пяти сотен кавалеристов я еле-еле смог насчитать 2 с половиной сотни. Огромные потери. 100% по гиб командира этого большого отряда, а весь остальной отряд замешкался, затормозил, распылился, пока снова не начал собираться в один кулак. Но в этом кулаке уже не было той мощи от воинов. Я даже с такого расстояния чувствовал веяло страхом, неуверенностью, и это было просто замечательно. В это же мгновение со стен и из-за них в небо взмыли сотни стрел, которые прозрачные чёрные тучи устремились на противника, а потом начали падать на него смертоносным ливнем. Кони в основном не были защищены, они не выдерживали попадания множества стрел, почти сразу в панике пытаясь развернуться либо остановиться, что вносило хаос в созданный строй. Большая часть кавалерии просто падала, кони подминали своих хозяев, другие кавалеристы не успевали отреагировать и валились из-за этого, ломая копыта своим верным товарищам. «Война всегда жестока, но наблюдать это со стороны всегда тяжелее, чем непосредственно участвовать в сражении». Со стороны ты видишь все страдания, все потери, трезво можешь это оценить и искренне переживать. В бою же твоя голова задаётся лишь несколькими вопросами: как сберечь свои войска, как сберечь самого себя, как убить как можно больше врагов. Эти три вопроса просто не дают задуматься о том, что творится с противником, живостью. Там вопрос стоит о выживании. В любом случае кавалерия больше не боеспособна, что несомненно радует. Переведя свой взгляд на ущелье, которое примерно раз в 6 секунд страдало от очередного снаряда требушета, я сплюнул себе под ноги. Легионам противника было плевать на потери. Они пёрли вперёд, несмотря ни на что. Пятёрка требушетов с такой дальностью не могла причинить много вреда. Они вносили больше хаоса, нежели убивали противника. Тогда до меня дошло: это же ущелье С весьма крутыми скалами можно там всех просто банально похоронить. Бригадир крикнул я чуть слышно, но чтобы мой голос был услышан ушами моего главного артиллериста. Замуруй этих уродов под огромным слоем камня. А вы уверены, мастера? слегка тревожно спросил командир требушетов. Тогда мы перекроем себе маршрут к другим крепостям и лишимся быстрого перехода в Великую пустошь. Уверен, кивнул я, сжимая кулаки, читая глазами очень важное системное уведомление. Брейвок не должен пасть, а лишняя дорога к демонам пускай будет лучше перекрыта. Огонь по скалам ущелья. Вы слышали нашего предводителя? рыкнул на своих бригадир. Похороните этих чертей в ущелье. О Огонь!